«Они спасли нас от смерти, да и другого варианта у нас нет. Чуть позже смогу узнать больше, побольше. Думаю, этим ребятам можно доверять». Время тянулось невероятно медленно. Когда, наконец, опустилась темнота, от группы, сидевшей в 10 метрах, отделился Баск. «Макса, мы можем идти». Вернулись Арн и Мерс. Сатанисты проверяют каждый дом, обыскивают все повозки. Нам придётся идти осторожно и крайне скрытно, пока не достигнем безопасного места. «Хорошо, Баск, Ты лучше знаешь, что делать, командуй».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 Тиландр постоянно приходил во дворец к Нелл, оберегал Мала и Урра. Так было, пока Нелл не умерла следующей зимой. После смерти Нелл во дворца осталось только Сэд. Мал и Урр перешли жить в воинские казармы, хотя я просил этого не делать. Сэд понемногу стала руководить всем. Тиландр с ней ругался постоянно, но она все делала, как хотела. Она выселила Санчо из дворца, Бер ушел сам, чтобы охранять Мала и Урра, сыновей Макса.